Триумфальное шествие снимков из Кау. Физический крах произошел только в Мюнхене. Я должна была отправиться в клинику доктора Цельтвангера. Собственно говоря, хотел это я в Лештрис к доктору Блоку, чтобы, пролечившись живыми клетками, снова прийти в себя. Уже дважды этот метод блестящий мне помог, но на этот раз мое здоровье было слишком сильно подорвано. Между тем, Хорст и Инге справились с накопившейся за несколько месяцев работой. Прежде всего, Хорст отдал проявлять привезенные материалы. От результата зависело очень многое. Когда я взяла пленки и фотографии в руки, то долго не отваживалась посмотреть. Слишком велико могло быть разочарование. Но на сей раз судьба проявила милосердие. Я снова и снова просматривала снимки. Они были превосходны. Радость, переполнявшая меня, помогла почти забыть о болезни. Сначала я показала слайды друзьям, они пришли в восхищение. Затем уведомила Штерн, из более чем двух тысяч фото половины были хорошими, а некоторые просто превосходные. Как только Рольф Гильхаузен увидел снимки, то пришел в полнейший восторг. Еще никогда, сказал он, я не видел таких фотографий. Уже через несколько дней Штерн закупил первичные права на их издание в Германии. Сразу же после этого Майкл ранд сделал то же самое для «Санди Таймы Мэгазин». И с этого момента началось неудержимое победоносное шествие снимков из Као по всему миру. Не только в Европе, но и в Америке, в Австралии, Японии даже в Африке. Сэр Уильям коллинс и его издательство пригласили меня продемонстрировать слайды в Лондоне. Мой первый альбом «Нуба» за границей появился только в США, а в Лондоне Коллин сразу же решил издать оба альбома. Международные права на «Нуба» и «Скау» приобрел лист. Затем последовали Франция, Испания, Италия и Япония. Я вспоминаю, как несколько лет тому назад знаменитое мюнхенское издательство, известное выпуском великолепных альбомов, которому снимки очень понравились, заявляла с сожалением что может рассчитывать на продажу самые больше 3000 экземпляров и только по подписке на меня свалилось так много заказов что я не знала с какого начать нужно было писать тексты и подготовить снимки к печати но я чувствовала себя еще очень слабый и потому решила немного отдохнуть